Надежда встретить товарища удержала Леньку в Курске. Неужто город так велик, что не столкнуться? Остатки хлеба и сала он доел в первую же ночь. Продавать больше было нечего. Рубаху или тужурку, А в чем ходить? Ленька по-прежнему стеснялся просить милостыню. И тем не менее, все чаще протягивал к пассажирам свою маленькую грязную руку. Под столами – В обжорном ряду собирал корки хлеба, огрызки яблок, залез даже в зловонную помойную яму. Нет для чего съестного. От всей этой еды у Леньки начался понос. Колики в животе. Куда делась его былая веселость, белозубая улыбка, любовь к шутке? С тех пор, как оказался на улице, Ленька почувствовал себя воробьем, несущимся над бесконечными пенистыми волнами. Того и гляди, утонешь. Вид сытых людей вызывал теперь в мальчике чувство зависти, недоброжелательства. Он все больше замыкался в себе, угрюмил. С каждым часом надежда отыскать Федьку Монашкина таяла. Наверное, он давно подался в Одессу. Пора и Леньке в путь. Может, по дороге встретиться или на худой конец у теплого моря. Там где уж разойтись. И все же Ленька по-прежнему с утра до вечера месил пыль на базаре. Куда деваться? И еще одно мучило перед отъездом. Во что бы то ни стало, надо было раздобыть поесть. Не умирать же с голоду. На другой день, когда от рундуков и палаток стали расти остывающие тени, Ленька все еще тоскливо, без пользы, отирался в привозе. Вдруг он услышал, как мужик-бахчевик с колочковатой бороденкой, торговавший с остатками арбузов, сказал дочке. «Поглядай тот, варька, я зараз». «Дел есть!» И, оттряхивая с портков былки сена, пошел к винной лавке. На телеге осталась одна его дочка, лет 18 с бурачными надутыми щеками, в ярком платке, в сапогах с подковками. К ней подошли две горожанки, стали перебирать арбузы, щелкать пальцами, прислушиваясь, как они звенят. Люнька вдруг быстро и тихо обошел телегу с другой стороны. В затке из-под торчал хвост вяленого чебака. То ли мужик-бахчевик привез его для закуски из деревни, то ли купил на базаре. Все в Леньке замерло. Он перестал ощущать свое тело. Вот удобный случай украсть. Случай, которого он упорно ждал оба последних дня. Нет, не возьму. Подумал он, замирая, и быстро оглянулся по сторонам. Никого. Рука, удивительно невесомая, сама схватила вяленого чебака за хвост, вытащила и сунула за тужурку. Кончики пальцев мгновенно вспотели, горло сдавило судорога. Ленька еле проглотил слюну. С минуту он еще стоял возле арбы, не имея сил оторвать ноги от земли. Сам чувствуя, как от щек отлила кровь и как напряженно блестят его глаза. Толстощекая дочка мужика-бахчевика вдруг повернулась к Леньке. Казалось, она все поняла, и подозрительно спросила: Чего ты тут притулился? Внутренне вздрогнув, Ленька глянул ей прямо в глаза и медленно пошел, крепко прижимая локтем под тужуркой, вяленного чебака и, чувствуя под ним сбоку жар, огонь. Он побрел от телеги, делая неимоверные усилия, чтобы не побежать. Зря украл, зря, мысленно твердил он. Зря. Если сейчас не поймают, никогда красть не буду. Только пуйти, только бы не схватили, только пронесло. Не буду больше. Сердце его колотилось, точно разрывая грудную клетку. Ноги ослабли, подгибались, и он явственно чувствовал, как распухшие коленки стукались одна о другую. В голове у Ленки стоял туман. Он шел, глядя прямо перед собой, боясь повернуть голову. Казалось, все видели, как он воровал, и за ним гонятся. Вот-вот ударят по шее, схватят за руки, вывернут их назад. «Избави бог оглянуться!» И он в страхе покосился через плечо. Не за ним ли поспешает вон Табабу с гусем под мышкой? Или дядька с военной выправкой в галифе, что шагает за нею? Незаметно для себя, ускоряя шаг, Ленька выбрался из привоза. Перешел мостик через вонючую протоку. Чуть ли не бегом поднялся в гору по крутой деревянной лестнице свернул на улочку, ведущую к вокзалу. — Что это? Хоронят кого? — Музыка такая играет. — Ах, это из открытого окна вон того домика жестяным коньком над крылечком. Слышен граммофон. — Нет, там, кажется, веселятся. — Ишь, как лихо топочут подметки об пол. Лёнька вновь мельком оглянулся. Баба с гусем отстала, тащилась внизу по лестнице. Военный в галифе свернул совсем в другую сторону. Никто его не преследовал, но почему-то встречный подозрительно недобро ощупывает взглядом его ту журку. Неужто Чебак оттопыривается? Вроде тоже нет. Словно невидимая стена вдруг возникла между мальчишкой и людьми. Он казался себе отрезанным ото всех, будто стал не таким, каким был раньше. Все. Человечество ему теперь чужое. Для всех он враг. Показался городской сквер». Старые липы, березы, расчищенные дорожки, подстриженные кусты. Ленька хотел сесть на крошечную скамейку. Да опять испугался. Вдруг мужик-бахчевик все-таки хватил со своего чебака. Кинулся в погоню и вот-вот настигнет. Скачив, Ленька забился в дальний угол сквера к железной решетке. Он носился с вяленой рыбой, будто кот с пойманным воробьем. Сидя в траве, скрытой ото всех обломанными ветками сирени, он торопился очистить рыбину, но не вытерпел. Стал рвать зубами полусухое соленое мясо вместе с блестками шелухи, и непонятные еще более соленые слезы текли по его грязным худым щекам. Отряхнув с тужурки шелуху, Ленька перелез через ограду, на улицу. Теперь чебака у него не было, в животе лежал. И все равно Леньке мерещилось, что встречные люди, глядя на него, думают. Вот этот мальчишка жулик. Он у дядьки, что арбузами торгует, рыбину украл. На тротуаре дорогу ему перегородил молодой мужик, острижный под горшок. Слышь, малый, иди тут, пустоялый двор. Ленька шарахнулся от него, перескочил через улицу. По горе он спустился вниз к реке Тускарь, долго сидел на берегу. Купался, ныряя, как селезень, бойко отмахивая саженками. Все время пил воду и с раздутым животом пошел бродить по городу. Очень хотелось спать. В том же скверике Ленька нашел свободную лавку, улегся и сразу заснул. Поздно вечером его разбудил грубый толчок. — Нашел гостиницу! Перед ним со скучающим видом стоял милиционер. Ленька, почувствовав, сел, огрызнулся. Съем я, что ли, эту скамейку? Поговори в отделение захотел. Клопов у вас давить. Без меня управитесь. И, отскочив от милиционера, Ленька пошел по безлюдной, освещенной редкими фонарями улице, сам не знаю куда. Согревшееся во сне тело пронизывала мелкая дрожь. Зевота раздирала рот. Под рубахой возились бесплатные квартиранты. Мальчишка вновь сладко с ожесточением почесался. Сколько народу в Курске, и у всех есть койка, одеяло и свой угол. Один он такой разнесчастный, куда ж податься? Где найти затишек, подремать хоть часок? Только впоследствии Ленька узнал, что в городах беспризорники, кроме асфальтовых котлов, ночуют еще в подъездах домов, под лестницами, в разваленных зданий или на станциях в дачных вагонах. Внезапно озябший полусонный Ленька остановился в переулке перед каменным двухэтажным домом. Занавесок на окнах не было. Сквозь стекло он увидел большую комнату, правильные ряды коек, чистые белые подушки, одинаковые серо-зеленые одеяла. «Наверное, это детский дом». Ленька долго, с острой завистью, глядел на безмятежно спящих ребят. «Какое счастье было бы попасть туда, жить, как все люди!» Вот они встанут, им уже готов завтрак, а там в школу по чистым солнечным улицам золотистой зелени увядающих акаций. Лёнька вздохнул, съежил плечи, сунул руки в рукава тужурки и понуро побрел дальше.